Этот небольшой экскурс в некоторые факты нашей истории необходим был для иллюстрации того, как ложь оболванивает наш народ, а это напрямую касается Ивана Грозного, которого представляют народу то ли жестоким деспотом, то ли средневековым палачом. Поэтому сошлёмся на информацию, предназначенную не для оболванивания нашего народа, а посылаемую англичанами из России в Англию. Правдивая по сути, она должна была способствовать выработке Англией правильных решений для последующего противодействия России и этому молодому, но грозному для Европы царю. В замечательной книге Арсена Мартирасяна Заговор маршалов: британская разведка против СССР приведена масса малоизвестных и интересных исторических фактов по нашей истории и взаимоотношениям с Англией. Так в частности, он приводит слова из донесений англичан в Лондон о русском царе. Иван IV уже затмил своих предков и могуществом и, и добродетелью. Имеет многих, многих врагов, врагов и усмиряет, и усмиряет их. их. Литва, Литва Польша, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Крым Ногай ужасаются русского имени. Вот в наше не подданном, он удивительно, удивительно несходителен, приветлив. Одним, одним словом, нет, нет Европе. в Европе более, более россиян преданных, преданных своему государю. Войва они равно и страшатся, и любят. Непрестанно готовы слушать жалобы и помогать. Иоанн во всём входит и всё решает. Не скучает, не скучает делами и, вами, и, не, и не веселится ни звериной ловлей, ни музыкой, занимаясь, занимаясь единственно двумя мыслями: как, как служить Богу и как истребить, истребить врагов России. В середине XVI века усиленно протестантизируемая Англия вошла в острейшую конфронтация с остальными европейскими христианами. А поскольку Россия так мощно возвеличилась в Европе, то естественно стала потенциальным противником протестантской Англии. И вот в 1953-54 годах на Руси появляются первые два английских шпиона. Упец Ричард Ченслор, доверенный посланик королевского двора, а также выпускник Кембриджа, лекарь, маг, колдун и астролог Элизиос Бомелия, ставший вскоре личным лекарем Ивана Грозного. И хотя в летописях его называют немцем, на Руси длительное время немцами называли не германцев, а вообще всех иностранцев, не умевших говорить по-русски, то есть немых немцев, Бомелия фактически был голландским выкрестом. Английский купец-мореплаватель Шпион её величества королевы Англии Ченслер отправился в 1553 году на поиски северного пути в Индию, но потерпев неудачу, пристал своим кораблём к Рыбацкой пристани, где впоследствии будет построен первый русский порт Архангельск. Получив аудиенцию молодого и цветущего здоровьем Ивана IV и ознакомившись с Россией и её делами, Он послал в Лондон депешу, вошедшую в анналы мировой истории. Если, Если бы русские, русские знали, знали свою силу, свою то, то никто не мог бы соперничать с ними, с ними, но они её не, не знают. Вот для того, чтобы русские и не узнали о своей силе, за дело взялся лекарь Бамелия. Это его народ окрестил лютым волхвом а злым колдуном он фигурирует и в летописях. Бед он натворил в России – тьму, прежде чем молодцы Малюты Скуратова не выпустили из него кровь, а затем поджарили его на вертеле. А теперь обратимся к фактам более близкого времени. В 1963 году по решению правительства СССР Комиссии Минкультуры были вскрыты гробницы Ивана Грозного, и его сыновей Ивана Ивановича, Фёдора Ивановича и воеводы Скопина-Шуйского. Когда провели анализы и исследовали их останки, обнаружилась страшная картина. В останках Ивана Грозного была обнаружена чудовищная концентрация самого ядовитого металла – ртути. Её содержание превышало норму в 2600 раз. Но учитывая, что он был похоронен в одежде, расшитой золотыми нитками, а золото является сильнейшим поглотителем ртути, то действительно содержание ртути в организме Ивана IV было значительно больше. В останках первенца Ивана IV и Анастасии Захарьиной, Дмитрия, умершего от простуды, как пишет Мартиросян, ртути не обнаружено. А вот второй сын Ивана IV и Анастасии Иван, родившийся в 1554 году, и которого царь убил посохом в 1581 году, рос здоровым, но в его останках также обнаружена высокая концентрация ртути. А вот третий сын Ивана IV от Анастасии, Фёдор, родился в 1557 году и был слабоумным. Как установила реконструкция талантливого антрополога Герасимова, Фёдор был уродливым карликом с маленькой головкой на ширококостном скелете. Так вот, в его останках ртути не обнаружили. А зачем, собственно говоря, травить слабоумного уродца? В 1560 году умирает любимая, молодая и полная сил жена Ивана IV, Анастасия. При этом царь уже не сомневается, что её отравили. Сопоставляя эти факты, не сложно сделать вывод, что Ивана Грозного начали травить с 1554 года, с того момента, как придворным лекарем у него стал английский шпион Бомелия. Здесь надо заметить, что отравление ртутью вызывает глубокие депрессии, хроническую бессонницу, угнетенное состояние, манию преследования психическое расстройство выражаемое в частом буйстве и приступах, влекущих опасность для находящихся рядом. И что особенно важно, поражается генная система человека, что ведёт к рождению ущербного потомства. Рождение Фёдора в 1557 году яркое тому свидетельство, и исторических примеров тому множество. Известно, что в средние века шляпники выделывали фетр с применением ртутных соединений. Так вот все шляпники болели сумасшествием, а их потомство было ущербным, особенно если оба супруга подвергались отравлению ртутью. И что же Русь получила вследствие того, что в личной лекаре к царю проник английский шпион-отравитель Бомелия? царь отравлен царица отравлена потомство дебилизовано ведь даже позже от второй жены Марии ногой родившийся в 1582 году царевич Дмитрий был болен падучей болезнью в сфере после Ивана IV нет предела им же убит единственный способный править страной царевич Иван И на престол был возведен больной Фёдор Иоаннович. А закончилось всё большой смутой Борисом Годуновым, уже Дмитриями и ситуацией, в которой Русь уцелела просто чудом. То есть в схватке католицизма и набирающей в Англии мочь протестантизма с Русью, военные попытки католической Европы покорить Русь всегда заканчивались провалом. А вот подлый и коварный Лондон с его шпионами и отравителями едва не достиг желанной цели. Уместно будет напомнить лжецам от истории тот факт, что превращенный в деспотическую и тираническую страшилку Иван Грозный за время своего правления казнил всего по разным источникам от трех до пяти тысяч человек, в то время как в благопристойной Англии Генрих VIII за примерно тот же период повесил 72 тысячи ни в чем не повинных людей, то есть почти 10% населения Англии того периода, только за бродяжничество в связи с тем, что английская знать согнала их со своих земель.